Глава 15. Камиль. «Ты зря приехал, Богдан», — говорю, когда мы оба уже как следует пропотели и теперь просто кайфуем от жара парилки. А если нет? Упрямый, не сдается. «Я знаю, чего ты добиваешься и зачем провоцируешь меня. Знаю, зачем цепляешь девчонку. А ты и рад защитить бедняжку», — парирует он. «Она работает на меня и готовит вкусно. Только готовит?» Вот ведь прицепился, будто чувствует, что девчонка это будет во мне ненужное прошлое. Эти глаза ее, черты лица так напоминают о том, что прошло. Хорошо, хоть волосы темные, иначе заподозрил бы, что Вася играет кому-то на руку. И снова вопрос: почему не узнать все про нее, почему торможу с этим? Даже нет особого желания выставлять за дверью, так припугиваю иногда. Но больше нет того раздражения, что она нарушила мое уединение будто теперь это норма что она в моем доме ладно я это уже понял примирительно говорит богдан, но как долго ты выдержишь здесь я не собираюсь возвращаться заславский смотрит в упор молчит я даже примерно представляю что там за мысли гоняет не боишься, что тебя и здесь достанут пусть попробуют скалюсь в ответ ты не всесилен камиль бывают моменты, когда играть в одиночку не вариант сейчас как раз такой. Ты знаешь, где твое место. Я там, где должен быть», пресекаю его попытки надавить мне на совесть. «Это бесполезно. Отец очень постарался выбить из нас все ненужное. И если с братом его результаты были весьма сомнительны, то со мной он все сделал с хирургической точностью». Так что все слова Богдана не находят отклика. «За тобой стоят люди, которые ждут решения. Ты встал у руля, пообещав им мир и спокойную жизнь». Среди них нет безгрешных, и я не в ответе за их ожидания. Они ждут, что кто-то решит проблемы за них. Это буду не я. Но ты взял на себя. Хватит. Ты знаешь, я уважаю тебя, Богдан. Ты нормальный мужик, и с тобой не стрёмно ввязаться в драку, чтобы ты прикрывал. Но на этом все. Тему закрываем. Возвращаться я не стану. Феликс вам в помощь. Каганович тоже знает, как и чем рулить. Судя по всему, мой ответ совсем не по душе Заславскому. Но ему придется смириться. Как смирился я с тем, что не уберег единственную по-настоящему ценную жизнь. Багров пропал, напоминает он. Как пропал, так и найдется. Наверняка плетет свою очередную паутину. По взгляду Богдана вижу, что он не согласен, но разговор окончен. Решение принято. Встаю и выхожу не только банально передохнуть от жары, но и чтобы Заславский унял свое упрямство. Первое, что вижу огромные глаза девчонки и они, кажется, становятся еще больше, когда ее взгляд скользит по мне вниз. Черт! Алика тут же зажмуривается, поднос в ее руках опасно наклоняется, и я действую на инстинктах. Резко оказываюсь рядом и придерживаю тот прямо поверх ее пальцев. «Вы голый?» — обвиняюще пищит она. Позади хлопает дверь, и я уже понимаю, что там, точнее, кто. «О, а вот и еда!» — довольно заявляет Богдан. Воронова поворачивается к нему и, открыв глаза, едва не визжит. «Вернись назад!» – рявкаю на этого улыбающегося идиота. Его-то, похоже, забавляет все это. Алика стоит красная, глаза закрыты, дышит рвано. «Какого хрена носишься по холоду?» Рыкаю на нее, отпускаю и хватаю первую попавшуюся простыню, чтобы прикрыться. «Так-то похеру, мне стесняться нечего. Но ведь потом откачивать ее придется. А мне оно надо?» «Я вам чай принесла», — лопочет она. «Думала, пить захотите. Ставь на стол, и чтоб я больше тебя здесь не видел». Девчонка вздрагивает, взгляд опускает в пол и кое-как ставит под нос, куда указал. «Простите», — бормочет и пули вылетает из предбанника. Смотрю на этот ее чай и... И вместо раздражения она смех пробивает. Впервые за все эти месяцы. Стоит только вспомнить, как она краснела, тут и жмурилась». «Да уж, соблазнительница из нее бы точно не вышла». Возвращаюсь в парилку и натыкаюсь на ухмылку Заславского. «Даже не начинай», — предупреждаю его. «Забавная девочка», — медленно произносит тот. «Когда уволишь, дай знать». «Зачем? Кухарку ищешь?» «Друг у меня любит такие вот цветочки. Подгоню ему в качестве подарка». Молча усаживаюсь на скамью. Жар приятно окутывает тело. Но вместо привычного спокойствия испытываю легкое раздражение после слов Богдана. Ты ведь знаешь, что Басманов перестал придерживаться хоть каких-то разумных границ. Садится опять на ту же тему Заславский. Даже не начинай, повторяю, я все уже сказал. Когда спустя несколько часов провожаю неожиданного гостя до калитки, вижу, что он все же хочет еще раз попытаться, так что оказываю ему услугу на прощание. Не приезжай больше, Камиль! Может, еще увидимся, но не здесь. Ставлю окончательную точку. Ну тогда с наступающим. И до встречи. Едва калитка за ним закрывается, активирую охранную систему и разворачиваюсь к дому. Успеваю заметить, как дергается штора в окне на втором этаже, как раз в гостевой, в которой живет Алика. Значит, подсматривает. После того, как выгнал ее из бани, больше не видел. Разогретый обед ждал нас на кухне, а сама девчонка так в итоге и не спустилась. Вспоминаю ее реакцию и снова в глубине чувствую азарт. Мелочь, которая напоминает о том, что я еще живой, несмотря ни на что. И вот эту девочку отдать дружку Заславского? Задумчиво смотрю на ее окно и понимаю, что вряд ли тот друг дождется такого подарка. Очень-очень вряд ли. Я уверен, что сегодня Алика постарается не встречаться со мной. И потому, когда сталкиваюсь с ней в коридоре, я удивлен. Увидев меня, она тут же сбегает к себе, а я невольно торможу перед дверью в гостевую. Собственно, что я теряю? И почему бы не совместить приятное с полезным?»